Music.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 Космические корабли, несомненно, бороздят пространство между миллионами миров, но наших среди них никогда не будет. Это я тоже знаю точно. И все из-за одного нелепого недоразумения. Сейчас я объясню подробнее. В этом недоразумении виноват Барт Кэмерон. И, следовательно, вам надо узнать, что за человек Барт Кэмерон. Он шериф Твингалча штата Айдахо, а я его помощник. Барт Кемерон человек раздражительный и особенно легко он раздражается, когда ему приходится подсчитывать свой подоходный налог. Видите ли, кроме того, что он шериф, он еще держит лавку, является совладельцем овцеводнического ранчо, получает пенсию как инвалид войны. У него повреждено колено. И имеет еще кое-какие доходы. Ну и конечно, ему нелегко подсчитать, сколько с него причитается налога. Все бы ничего, если бы только он позволил налоговому инспектору помочь ему в этих подсчетах. Но Бард желает делать все сам, а в результате становится совсем невменяемым. Когда подходит 14 апреля, лучше держаться от него подальше.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 Вид у них был очень серьезный, а ростом каждый был метр восемьдесят. Они казались похожими, как две капли воды. «Черт, как я перепугался!» А Кэмерон только покосился на дверь, когда она отворилась и нахмурился. В другое время он, наверное, хохотал бы до упаду, увидев такие костюмы в твингалче. но теперь он был так поглощен своим подоходным налогом, что даже не улыбнулся. Тем могу быть вам полезен, ребята?» спросил он, похлопывая рукой по бумагам, чтобы показать, как он занят. Один из двоих выступил вперед и сказал, «В течение долгого времени мы наблюдали за вашими сородичами».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 «Кроме того, мы изучили ваш язык!» Было видно, что Кэмерона наконец осенило. «Так вы, значит, иностранцы?» Сказал он. Кэмерон недолюбливал иностранцев, так как встречался с ними преимущественно, пока служил в армии, но он всегда старался быть беспристрастным. Человек с летающего блюдца сказал. «Иностранцы?»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 чтобы они прибыли сюда для совещания, имеющего целью присоединение вашего народа к нашей великой организации. Кэмерон медленно побагровил. Значит, присоединение нашего народа к вашей организации? А мы и так уже члены ООН и бог весь чего еще. И я, значит, должен вытребовать сюда президента, а? Сию минуту в Твингалчо?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 а вы никогда не сможете покинуть свою планету. Кэмерон сказал. Послушайте, мистер, мне эта болтовня надоела. Считаю до трех. Они повернулись и вышли. А я-то знал, что все их слова – чистая правда. Понимаете, я-то слушал их, а Кэмерон нет, потому что он все время думал о своем подоходном налоге.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 Считал Мещеряков Артём. Будьте к друг другу вежливы Любите мир А еще Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Прожимайте колокольчик И это поможет продвижению канала Всем добра Будьте счастливы До скорых встреч